Глава 3. В дверях тюремной камеры загремел ключ. Тасельхов немедленно проснулся и сел на тюфике, набитом гнилой соломой. Сквозь крошечные зарешеченные оконцы в темницу проникал бледный свет. «Утро», — сонно подумал Кендер. Ключ снова загремел в замке, как будто тюремщику никак не удавалось его отпереть. Тас протер глаза и бросил взгляд в противоположный угол камеры, где лежал карамон. Гигант валялся прямо на каменном полу и даже не пошевелился, когда за дверью началась вся эта возня. Плохой знак, обеспокоенно подумал Тас, который прекрасно знал, что истинный воин, каким Карамон когда-то был, должен был бы проснуться тотчас, как только в коридоре раздались шаги и голоса. Карамон не был пьян, однако с тех пор, как стражники привели их сюда после допроса, он не произнес ни слова и даже не пошевелился. Он также отказался от еды и воды, несмотря на то, что Тасс долго убеждал его, будто здешняя тюремная похлебка даст сто очков вперед всему тому, что Кендер когда-либо пробовал в подобных местах. До наступления темноты Карамон просто неподвижно лежал на спине и глядел в потолок. Потом он, наконец, пошевелился, хотя и немного, и закрыл глаза. Ключи звенели в замке довольно долго, и вскоре к ним прибавилась затейливая брань тюремщика. Таз поспешно встал и пошел к двери, на ходу вытряхивая из волос солому и приглаживая одежду. Заметив в углу камеры шаткий табурет, Кендер потащил его за собой и, для большей устойчивости прислонив к двери, бесшумно скарабкался на сиденье. Теперь он мог выглянуть за решеченное окошко на двери, до которого иначе не доставал. «Доброе утро!» — поздоровался Тасс, глядя сверху вниз на тюремщика, который остервенело тряс застрявший в замке ключ. «Что-нибудь случилось?» Тюремщик подскочил от неожиданности на добрых три фута и чуть не выронил связку ключей. Это был небольшой человечек, весь сморщенный и серый, под стать каменным стенам темницы. Увидев в оконце лицо Кендера, он прорычал что-то невнятное и, снова вставив ключ в дверь, яростно его затряс. Второй человек, стоявший позади него, ухмыльнулся. В противоположность тюремщику он был высоким, крупным, хорошо сложенным мужчиной, одетым в дорогую одежду из тонкой ткани, с накинутым на плечи, видимо, по случаю утренней прохлады, теплым плащом из медвежьей шкуры. В руке он держал черную дощечку, к которой был привязан кусок мела. «Поторапливайся, приятель», — обратился Крепыш к тюремщику. Торги начнутся в полдень, а к этому времени нам еще нужно слегка почистить товар и привести его в приличный вид. «Наверное, замок сломался», — пробормотал себе поднос тюремщик. «О нет, он не сломан», — заверил Тас, горя желанием помочь делу. «Я думаю, ключ прекрасно подходит к замку, просто сейчас ему мешает моя отмычка». Тюремщик перестал трясти ключ и мрачно уставился на Кендера. «Это произошло по чистой случайности», — сказал Тас. Видите ли, Карамон рано заснул, и мне совершенно нечем было заняться, так как все мои вещи у меня отобрали. К счастью, никто не заметил отмычку, которую я обычно держу в одном из носков. От скуки я решил попробовать ее на этом замке. От скуки, ну и для того, чтобы, так сказать, не утратить навыков. К тому же мне было весьма интересно, какие тюрьмы строились в прошлом. «Хочу вас поздравить», — торжественно заявил Кендер. «У вас тут отличные замки. Одна из лучших тюрьм, в какие я когда-либо попадал, э. видел. Кстати, мое имя-то Сельхов Непоседа». С этими словами Кендер просунул руку между прутьев решетки и потряс ею в воздухе на случай, если кто-нибудь захочет пожать ее. Никто не захотел. «Сам я из утехи», — ничуть не смутясь продолжил Тас. «А это мой друг Карамон. Мы прибыли сюда по делу, по одному очень важному делу. Ах да, замок. Не надо, пожалуйста, на меня так смотреть. Это совсем не моя вина. Из-за вашего дурацкого замка я сломал свою лучшую отмычку, лучшую и любимую. Она перешла ко мне от отца». Кендер искренне опечалился. Он подарил ее мне в день совершеннолетия. Во всяком случае, я думаю, вы могли бы, по крайней мере, извиниться. Тюремщик как-то странно хрюкнул и взмахнул связкой ключей прямо перед носом Кендера. При этом он угрожающе пробормотал что-то похожее на «Вечно гнить в этой камере». Затем он вознамерился было пойти прочь, но человек в медвежьем плаще схватил его за руку. «Не торопись. Мне нужен один из тех, кто сидит в этой камере». «Знаю, знаю», — уныло сказал тюремщик. Но тебе придется дождаться мастера, который откроет этот замок. Это невозможно. Мне приказано всех отвезти на торги сегодня. Тогда тебе придется самому выжимать его оттуда, ухмыльнулся тюремщик. Можешь, например, подарить Кендеру новую отмычку. И потом, как насчет остальных? Он заковылял дальше по коридору, а человек в плаще угрюмо поглядел на дверь камеры. Ты знаешь, откуда я получаю приказы, заметил он с угрозой вслед тюремщику. Я свои получаю оттуда же, обернувшись через плечо, откликнулся тот. «Если им это не понравится, так пусть придут и помолятся. Может, тогда дверь откроется сама. Если же это не сработает, то им тоже придется ждать кузнеца, как и всем простым смертным». «Вы хотите выпустить нас отсюда?» — живостью полюбопытствовал Кендер. «Если да, то, быть может, нам удастся вам помочь». Он нахмурился, так как в голову ему пришла внезапная мысль. «Ведь вы не собираетесь казнить нас, не правда ли? Если собираетесь, то мы, пожалуй, тоже подождем кузнеца». «Казнить?» — человек в плаще нахмурился. — Да вы, старый, вот уже десять лет никого не казнят. Братство это запрещает. — Увы, простой человек уже лишился права и на быструю милосердную смерть, — хихикнул тюремщик, успевший вернуться к дверям. — Что ты там говорил насчет помощи, маленький негодяй? — Ну, — замялся Тасс, — если вы не собираетесь нас казнить, то что с нами будет? Вы ведь, кажется, не намерены отпустить нас. Мы ни в чем не виноваты. То есть я хотел сказать, что мы не делали ничего такого? — С тобой я ничего не собираюсь делать, — язвительно заметил высокий господин. Мне нужен твой приятель, но ты совершенно прав, Кендер, свобода ему не грозит. Быстрая и милосердная смерть! Осклабившись без зубы и улыбки, снова хихикнул тюремщик. Чтобы взглянуть на казнь, раньше собиралась такая замечательная публика. Гэри снагал, когда его вели на шафот шепнул мне, что толпа зрителей заставляет человека считать, будто его смерть все же что-нибудь дозначит. Он надеялся, что на его казнь соберутся тысячи зевак, и он не ошибся. Гэри аж проследился. Только подумай, сказал он мне. Все эти люди позабыли о своих печалях и радостях и пришли сюда, чтобы со мной попрощаться. Да что там говорить. Гэри до самого конца сохранил присутствие духа. «Твой приятель пойдет на рынок», — не обращая внимания на воспоминания тюремщика, сказал Кендеру человек в медвежьем плаще. Быстрое и милосердное, покачал головой старик. «Ну ладно», — с сомнением проговорил Кендер. «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, однако если вы действительно собираетесь вызволить нас из темницы, то я, пожалуй, попрошу Карамона помочь вам». Лицо Кендера исчезло, а в следующую минуту из глубины камеры донесся его возбужденный крик. «Карамон, проснись! Нас хотят выпустить, но не могут открыть дверь. Боюсь, что отчасти это вышло по моей вине». «Ты понимаешь, что тебе придется забрать обоих?» — спросил тюремщик своего спутника. «Что?» — высокий господин смерил его взглядом. «Ты шутишь, старик? Об этом мне никто ничего не сказал. Они должны быть проданы только вместе. Такой приказ получил я, и коль скоро твои и мои приказы исходят из одного места...» «У тебя, конечно, есть письменный приказ», — ухмыльнулся человек в плаще. «А как же?» — с вызовом откликнулся старик. «Но я же потеряю уйму денег. Кто купит кендера?» Тюремщик пожал костлявыми плечами. Это его не касалось. Господин в медвежьем плаще открыл баворот, чтобы оставить за собой последнее слово. Но в это время в дверном оконце появилось новое лицо. Лицо молодого человека лет 28. восьми. Скорее всего, когда-то его можно было назвать красивым, однако теперь крепкий подбородок заплыл жиром и покруглел, корей глаза стали апатичными и тусклыми, а вьющиеся волосы свалялись в колтун. «Как здоровье госпожи Крисании?» — спросил Карамон. Человек в плаще растерянно моргнул. «Госпожа Крисания», — повторил Карамон. «Ее отвезли в храм». Тюремщик слегка подтолкнул спутника локтем. «Ты ее знаешь, это та женщина, которую он избил». «Я ее и пальцем не тронул», — спокойно возразил Карамон. «Как она?» «Не твое дело», — резко отозвался человек в плаще, видимо, вспомнивший о том, что уходит драгоценное время. «Ты кузнец или механик?» «Кендер сказал, что ты можешь открыть дверь». «Я не механик», — отозвался Карамон, «но думаю, что смогу. Если, конечно, вам ее не жалко». И он посмотрел на старика, который сжимал в руке связку ключей. «Замок и так сломан», — едко заметил тот. Вряд ли ты сможешь повредить дверь сильнее, если, конечно, ты не собираешься ее вышибить. «Именно это я и хочу сделать», — подтвердил Карамон. Старик вытращил глаза. «Вышибить дверь?» — удивился он. «Да ты слабоумный. Как?» «Погоди», — остановил его человек в плаще, который успел заметить сквозь прутья решетки широкие плечи и бычу шею Карамона. «Давай попробуем. Если он сломает дверь, то убытки я оплачу». «Да уж, конечно, дождешься от тебя!» — возмутился был старик, но высокий господин Искоса взглянул на него, и тюремщик затих. Карамон тем временем закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул, медленно выпуская воздух. Тюремщик и господин в плаще благоразумно отошли в сторону. Карамон исчез из вида и они услышали, как он коротко схрапнул перед разбегом. Тяжелый удар сотряс дверь. Она задрожала в косяке, но выдержала. Казалось, что содрогнулись даже каменные стены коридора. Тюремщик, широко раскрыв рот, сделал еще один шаг назад. Раздался новый удар, еще более могучий, чем прежде, и дверь словно взорвалась. Вокруг брызнули острые щепки, а в дверной раме остались лишь искореженные петли до обломки замка. Сила инерции бросила Карамона на пол, и он упал прямо на кучу древесного мусора. Из соседних камер раздались восторженные возгласы. «Ты за это заплатишь!» — возмутился тюремщик, размахивая ключами перед носом высокого господина. «Зрелище того стоит!» — отозвался тот. Он помог Карамону подняться и заботливо отряхнул его одежду. При этом он критически разглядывал пленника. «Ну и силище!» — искренне восхитился человек в плаще. «Правда, сдается мне, ты слишком хорошо питался, да и венцом баловался. Из-за этого и угодил за решетку. Но невелика беда, все это легко исправить. Тебя, значит, Карамоном зовут?»